Глава 24 четвёртая Вообще, ПАД появилась очень даже вовремя, подарив мне временную возможность манёвра. Можно было бы сбегать до святилища или заглянуть в храм, или дойти до проклятого дома, где сидит призрак в компании домового. Но я решил использовать возможность на всю катушку и... ограбить банк. Глупо, конечно, грабить город, который почти принадлежит тебе, Но я сильно сомневаюсь, что такой прошаренный игрок, как гейммастер, решит оставить город мне. Я бы на его месте сделал следующее. Набрал обязательства и опустошил казну, лишив город возможности эти обязательства выполнить. Следом организовал бы какой-нибудь импичмент или банальный захват власти. В общем, всеми силами удерживал бы меня от власти. Мне, конечно, удалось убедить его, что он и его клан получат намного больше бонусов, если не будут мешать мне якобы выполнять божественную цепочку квеста, но, думаю, этим я лишь оттянул участь Удольска на некоторое время. Даже если Робины не вырежут город вечером, то что им мешает сделать это ночью или на следующий день? А если учесть, что я своими собственными руками готовлю в Удольске прорыв в инферно, то и отмазка находится просто идеальная. Я уже вижу гейммастера на приеме у короны. Увы, но твари из преисподней поубивали всех мирных жителей Удольска. К нашему величайшему сожалению, наш клан не успел спасти никого. Но зато мы не допустили прорыва демонов в другие княжества. И готовы впредь стоять несокрушимым щитом на пути ужасов инферно. Я поморщился и свернул в ближайший переулок. По пути нужно было заглянуть в оборудованный кирий тайник и забрать оттуда три бочонка с медом. Домовой божился, что с первой кружки ноги отнимаются, со второй начинает заплетаться язык, а с третьей гарантированно вырубит даже князя Инферно, не то что гнома. Да уж, возвращаясь к Инферно, это очень сильный козырь, и как бы мне не хотелось оставить эту карту про запас, никак не выходит. «Нет, можно, в принципе, пожертвовать всем Удольском, но нет, Макс меня не поймет. Он, конечно, та еще беспринципная сволочь, когда дело заходит об интересах его клана. Но на такое не пойдет. Да и глупо это, терять такую лояльную производственную площадку с возможностью расширения до настоящего города с замком». «Нет, отдавать Удольск Робинам нельзя, а значит, нужно прибрать к рукам финансовый сектор городка». Я подошел к груди мусора, которая была свалена у задней стены банка, нашел нарисованное мелом слово «хрен вам» и укоризненно покачал головой. Надо будет провести с Кири воспитательную беседу. Порывшись в хламе, я стал счастливым обладателем трех бочонков меда и горшочка борсучего жира. Хмельной мед, по усам бежит, двадцатилетняя выдержка, уникальный. барсучий жир, полезный, редкий. Поморщившись, я влил в себя барсучий жир и содрогнулся всем телом. «Бррр, какая гадость!» Системное сообщение, сообщавшее о повышении базовых характеристик, немного подняло мое настроение, и я, отплевываясь, вывернул из переулка. Сделал морду кирпичом и уверенным шагом направился к банку. Зашел в помещение, в котором находились три сонных гнома-клерка и один охранник, и громко произнес «Добрый день, уважаемые!» «Курьерская доставка гному Кубашу. Есть здесь такой?» «Может быть, Кубыш, отозвался охранник, точная копия гнома Балабула?» «Да, все верно. Я сделал вид, что изучаю документы». «Гном Кубыш, охранник Удольского отделения банка. Это вы?» «Нет», — помрачнел гном, над чьей головой появилась надпись «Грюм». «Пропал Кубыш. Может, ты что знаешь? Сегодня должен был с выходного выйти, а его все нет». Пришлось мне за него выходить, вместо участия в состязаниях. «Да опять поди запил», — подал голос левый гном по имени Борт. «Его вроде в таверне Горха видели, пиво пил и сосиски жрал». «Ты ври-ври, да не завирайся», — перебил его правый гном по имени Гумли, переставая кимарить «Не стал бы кубыш сосиски есть, сардельки он лопал». «Это да, пожрать он любит, ни на секундочку сверхположенного на службе не задержится». «Сразу в кабак бежит». «Ну так он, говорят, в центральном отделении банка работал. Да там его кто-то подсидел и сюда сослал. Вот он и запивает горюшка». «Это вы стажеры здесь по своей воле», хмуро ответил гном-охранник. «А мы все по разным причинам здесь. Вот только Кубыша слушать дело такое. Соврет, недорого возьмет». «Да ты ему просто завидуешь, Грюм», возразил Гумли. «Он-то в центральном отделении служил» ну окончательно проснулся Борт, «начальником». Я наблюдал за гномами, которые с удовольствием принялись чесать языком и довольно улыбался про себя. Все-таки прокачанная харизма и симпатия со всеми встречными – полезная вещь. Вот только центральный гном молчит. А вы, собственно, словно прочитав мои мысли, начал было говорить центральный гном, над которым тут же появилась системная информация. Развук. Старший клерк банка, 155 уровень, но его перебил охранник. Так, отлично, с гномами я считаю познакомился, осталось аккуратно воздействовать на их слабые места. Главное не перепутать, я еще раз разглядел присутствующих в банке НПС. Гумли клерк банка, 132 уровень, ленивый, сонный, уважает Эль. Борт клерк банка, 162 уровень, неграмотный силач, контролер банка. Разук, старший клерк банка, 155 уровень, подозрительный, карьерист, жадный, ненадежный, работает на клан Драконы. Грюм, охранник банка, разжалованный, защитник, мул, бывший сотник Хирда. Да уж, судя по Разуку, в Удольске сосредоточены не только интересы робинов, но и других кланов. Аборта оказывается не так-то прост, как выглядит со стороны. Да и у Грюма, похоже, есть за душой какой-то квест. «Начальником?» — зло хохотнул тем временем Грюм. «Кубыш? Да знали бы вы!» «Опять завидуешь, Грюм!» — ехидно протянул Гумли. «Завтра Кубыш придет, он тебе расскажет». «Видимо, не расскажет», — я грустно вздохнул, решив, что сейчас будет самый подходящий момент. от чего это?» — опешил охранник, который уже настроился поспорить с клерками. «У меня в уведомлении сказано доставить два бочонка меда гному Кубышу, чтобы отпраздновать успешное возвращение из склепа-основателя с сокровищами. «Склеп-основателя?» — ахнул Гумли. «С «Сокровищами?» — воскликнул Борт. «Возвращение?» — нахмурился Разук, уловив главный посыл. Цитирую. «Ежели меня, то бишь гнома Кубыша, на месте не окажется, то передать мед моим боевым товарищам и уважаемым коллегам. Я сделал паузу» обвел замолчавших гномов тяжелым взглядом и внушительно бросил на тризну. «Как это на тризну?» — пробромотал охранник Грюм. «Да он же еще совсем недавно байки свои травил». «Как же так?» — вторил ему Гумли. «Молодой совсем». «И сотни лет-то не было», — подхватил Борт. «Лучшие гномы уходят». «Марат покой его душу». «А Кубыш разве не аулу хвалу возносил?» «Он вроде Гермеса поминал». «Гермес же с людского пантеона!» «Да ты что, Кубыша, что ли, не помнишь? Он за копейку...» «О покойниках либо хорошо, либо никак», — грохнул по столу Грюм. «Не позорьтесь, братья! Тем более перед...» Охранник посмотрел на меня и нахмурился, словно не в силах понять, кто перед ним стоит. «Точно, капюшон же надет. Это, получается, НПС даже расу мою не могут рассмотреть». «А что?» — тут же сориентировался я. «Человеки что, хуже гномов?» «Да нет», — смутился Грюм, — «просто...» «А ну, тащи кружки!» — с нажимом проговорил я, выставляя на стол бочонки с медом. «Я вам докажу, что люди уж точно не хуже гномов, как минимум в одном деле». «Это, конечно, не Эль», — я бросил мимолетный взгляд на тут же насторожившегося гумли и рубанул рукой воздух. «Да кубыша с вами помяну, хороший гном был». «Не положено», – покачал головой Разук, – «мы на службе». «Ах ты ж служака нашелся, непробиваемый какой-то этот старший клерк». «Да ладно тебе, Разук», – проворчал Гумли, – «в городе только пришлые, им до нас дела нет». «Это точно», – поддержал товарищи борт, – «они даже не знают, где наше отделение находится». «Да к тому же у всех золотые пряжки», – подлил масло в огонь Гумли, – «им наше отделение не уперлось». «Ну, — поддержал товарищи борт, — а местные свалили все». «А ты что скажешь?» — Разук посмотрел на Грюма. «С этими бездельниками понятно. Их хлебом не корми, дай побездельничать». «В любой другой раз я бы им сам по шее дал», — проворчал охранник. «Но тут грех не помянуть собрата». С двумя гномами было все понятно, этим только повод дай. Охранник, видать, всерьез расстроился. А вот старший клерк Разух оказался крепким орешком. Значит, надо помочь ему принять правильное решение. «Двадцатилетний!» — я звонко щелкнул по бочонку. Кубыш хвастал, что кто-то из чужаков 6 сотен монет за бочонок предлагал. «По 6 сотен?» — в глазах гнома блеснула алчность. Говорил, что и тысячу предлагал, но он хотел в град увезти. Я сделал вид, что вспоминаю слова гнома что тогда, мол, его точно на службе восстановит. «Хм», — угрюмо кашлянул Грюм, — «наливай». Я перевел вопросительный взгляд на разука, тем самым показывая, кого считаю за старшего. Гном же расплылся в самодовольной улыбке и как бы с неохотой кивнул. «А давайте, но только один. Второй я отправлю в головное отделение». Борт цепко взглянул на центрального гнома, но тут же снова принял вид недалекого болвана. Гумли же посмотрел на разука с завистью. Этот бы тоже, будь у него возможность воспользоваться должностным положением, не упустил бы возможности прикарманить целый бочонок меда. Грюм же молча смотрел на бочонок и хмурился. Вот только не было похоже, что он сильно переживает за своего сменщика. Как будто его сильнее расстроила новость про планы Кубыша. «Хм, я покосился на его информацию, разжалованный». А не его ли историю балабол Кубыш выдавал за свою? Внимание, доступно скрытое задание «История Грюма». Принять, да нет? Конечно, принять. Ох, в очередной раз не устаю поражаться продуманности разработчиков. Ведь это ж сколько усилий и работы, сделать настолько проработанный мир со множеством мини-заданий, будто отражение реальной жизни. «Ну и где же ваши кружки?» – я постучал по бочонку. «Да и вообще, может, за один стол сядем?» «Дорин!» – неожиданно крикнул Грюм, вынурнув из тяжелых раздумий. «Тащи сюда свой тощий зад!» «Дорин? Что за Дорин?» «Не положено!» – поджал губы разук. «Ты не хуже меня, знаешь, правила «Отстань!» – Грюм отмахнулся от старшего клерка и поднялся со своего места. «Вот именно, что не хуже тебя, правила знаю!» Охранник подошел к входной двери, достал из кармана висящий на цепочке ключ и закрыл дверь банка. Надеюсь, он угрюмо ухмыльнулся и двинул мне в плечо. «Ты никуда не торопишься, потому как выйдешь ты отсюда только завтра».